Глава 8. Один. Ураган обещанной погодой не состоялся, оставив город в слепом ожидании. Все выглядело так, будто природа взяла паузу, чтобы собрать силы и ударить единым фронтом. Город оказался брошенным. В нем отсутствовала жизнь. Гуляя вдоль Центральной улицы, сложно было встретить не только человека, но и любое другое живое существо. Животные первыми почувствовали неладное и покинули Литлоушен. В мусорных кучах не копошились крысы, уличные коты не следили за ними хищными глазами, бродячие псы не гоняли, почуяв их запах, вороны не наблюдали за всем с крыш домов. Самый населенный район города, причал, сдал свои позиции. Не осталось никого, кто бы не верил в болезнь. Некоторые ушли к баро, некоторые ушли в мир иной, и впервые за время бар у Юрика не открыл свои двери. Старик, исправно наливающий последние годы, покинул свой пост, отправившись на свою последнюю прогулку. Он родился в море и посвятил ему всю свою жизнь, поэтому, поняв, что, доживая от свой последний день, выбрал именно море для своего упокоения. Стоя на берегу, старик принял за верный знак уникальный отлив. Такого никогда прежде не случалось, точнее, лишь однажды, но свидетелей тому не было. Об этом вспоминали лишь в стенах бара «В шторм. Любопытство взяло верх. И старик отправился на поиски воды, повторив поступок Йорика, прекрасно понимая, каков будет финал. Несколько человек скончались от истощения в своих домах. Им было велено вернуться к баро, но они предпочли сну ненадежному искусственному, сну, не дарующему покоя настоящий вечный покой. Последователей становилось меньше, ценных вещей у них не осталось. Все то, что они могли предложить взамен сна, они уже предложили и значения для барони имели. Тот наблюдал за ними, за тем, как они возвращаются, как раскладывают свои вещи. А они все были похожи друг на друга, жили одной жизнью, следовали одним правилам и, лишившиеся остатков личности, походили на бездушных кукол. Они внимали его словам, были готовы идти за ним. Вначале это было забавно, но теперь навевало тоску. Мы уедем, в Велес, как только все закончится. К сожалению, этот город, этих жителей нам не спасти. Мы сделали все, что было в наших силах, и наша совесть чиста. Заберем с собой девочку и уедем. Я уверен, в Лондоне дадут неплохую цену за этот остров. с Склю посмотрел на лужи под окнами. Когда закончим с делами, отправимся южнее, например, в Борнмут. Там погода всяко приятнее наших дождей. Говорят, туда проложили железную дорогу. Мы, Велес, возьмем лучшее купе. Тебе, мальчик мой, понравится. Велес скакал вокруг боро, радостно и нелепо хлопая в ладоши. Он не понимал слов, которые произносил хозяин, но чувствовал их энергетику. Велес легко различал угрозу в голосе или похвалу. И на все отвечал улыбкой. Конечно, он мог и хмуриться, и рычать, но в своей небольшой головке решил, что улыбаться ему нравится больше. Обычно это срабатывало, как и сейчас. Баро посмотрел на его улыбку и улыбнулся в ответ. Однако тут же вернул себе суровый вид, когда заметил в церкви новое лицо. Все прошлые ночи Финли не спал. Раньше, когда вокруг все поголовно страдали от непонятного расстройства, он верил, что это напасть не про него. Он считал себя особенным тем, кого не возьмет болезнь. Он и представить себе не мог, что окажется в числе заболевших. Больше всего ужасали сами симптомы. Все эти ночи он не смыкал глаз, а если удавалось задремать хотя бы на полчаса, то тут же являлся капитан, странный, совсем на себя не похожий, с бесцветной кожей и мутными черными глазами, но все еще узнаваемый. Так вот он приходил и грозился затащить Финли в ад за все его деяния. Даже серия точных выстрелов промеж глаз не могла сбить натиска капитана. Тогда Финли подскакивал на кровати, смутно соображая, был ли это сон или где-то в комнате прячется враг. Отсутствие сна быстро ухудшило здоровье. До этого момента Финли не приходилось жаловаться на сердце. Оно легко переносило большую дозу алкоголя и бурные ночи с портовыми девками после удачного дела. Сейчас же оно билось непривычно, делая остановки. а потом, нагоняя темпы за несколько ударов. Во время остановок темнело в глазах и сбивалось дыхание. Каждый раз Финли думал, что именно сейчас подохнет. Но пару ударов кулаком в грудь, сопровождаемые кашлем, кое-как приводили организму в норму. Хотя, если быть откровенным, нормой это назвать было сложно. Финли умирать не хотел, но и не знал, что делать. Выход был один, самый пренеприятнейший. До него дошли слухи, что за определенные ценные вещи можно было решить проблему со сном. Буквально на пару ночей, а потом можно будет свалить из этого города. Да и никогда не возвращаться обратно. Тем более, что ураган за окном стих, что было добрым знаком для Финли. Перед входом в церковь старый моряк замялся. Возможно, недосып развил страшную паранойю, которая, в принципе, и так периодически одолевала Финли. И она всеми силами старалась отговорить его от посещения церкви. Финли ее проигнорировал и вошел. Странный затхлый запах ударил в нос. Закружилась голова. Люди, сидящие без движения и те, кто вяло блуждал между рядами, совершенно не отдавая отчета своим действиям, пугали. Среди местных жителей Финли заметил одну барышню, ранее сильно впечатлившую его. Она никогда не отвечала на его знаки внимания, как бы он ни старался. Однажды она обозвала его вонючим нищим рыбаком, Но это только подзадорило Финли в его стремлении владеть ею. Он решил так. Разбогатеет на авантюрах с капитаном и заберет ее на веселые выходные в Лондон. Там, под действием магии успеха и богатства, она обязательно пустит его лодку в собственную гавань. Сейчас она не выглядела как достойная гавань, скорее как обветшалая оверх. Ее лицо не сохранило и тени прошлой красоты. Она сильно схуднула, отчего пышные бедра, вызывающие обильное слюноотделение у Финли, исчезли. «Она получила сполна за то, что вертела передним носом», — подумал Финли. Но все же расстроился, увидев ее в таком состоянии. Наблюдая за девушкой, он не заметил, как прошел вглубь церкви, оказавшись прямо перед Баро, который минуты ранее говорил со своим ручным карликом. «Что тебе здесь нужно?» — грозно спросил Барво. Впервые за все время его отяготило появление нового гостя. «Господин...» — тихо начал говорить Финли. Тот такое дело, спать совсем у меня не выходит. А до меня дошел слушок, что за грамм золотишка или монету вы способны помочь с этой бедой». «Тебя обманули. Моя помощь гораздо дороже. И я сомневаюсь, что у провонявшего рыбой бродяги есть то, что мне нужно». «Позвольте показать вам», — ответил Финли и нелепо улыбнулся, оголяя полупустую челюсть. В его ладонях лежал открытый грязный платок, вместивший в себя несколько золотых колец с камнями, крест и подвеску, усыпанную изумрудами. «Такого добра у меня достаточно. Ступай, откуда пришел, и прими свою судьбу». «Погодите, старина Финли всю жизнь умел торговаться. Коли не нужно мое золотишко...» «Значит, чем-то другим могу отплатить», — сказал Финли и отодвинул подол Сюртука, оголив рукоять своего револьвера. Баро потер переносицу. Он дважды имел дело с членами местной банды и оба раза неудачно. Никто из них не выполнял своих условий. У Баро все еще было достаточно людей, чтобы найти и похитить Оливию. Но от лишних рук, которые могли облегчить поимку, отказываться было глупо, тем более, что он пока не знал, где она прячется. А выводить на поиски пустоголовых людей смысла не имело. Есть у меня к тебе одна просьба. Справишься? Позволю уснуть. Обманешь, заставлю вздернуться под сводом церкви. Согласен? О чем речь, господин? Что нужно сделать? Приведи ко мне девчонку Броксов, живой и здоровой. Пока лечишь ее и считай, уговор не выполнен. Скажу одно. В особняке ее нет. — А где эта девчонка? — Может, мне ее и поймать за тебя? — Было бы неплохо, — ответил Финли и рассмеялся. Он надеялся, что нелепая шутка немного разрядит накаленную атмосферу. Но, заметив взгляд Баро, тут же убрал улыбку и постарался оправдаться. — Понял, все сделаю в лучшем виде. Вот только... что? Могу я взять твоих людей с собой? Одному мне не справиться с гарпом. Гарб, как и его хозяин Норман Брукс, мертвы. Гарб мертв. Финли ощутил радость в перемешку с досадой. Он был рад его смерти, но ему также хотелось собственноручно снести его башку. Послушай. Баро встал и ударил тростью о напольный камень. Люди в церкви замерли и уставились на Финли, который только что ощутил себя совсем крохотным по сравнению с Баро. Все вокруг росло, хотя, может, это Финли уменьшался до размеров таракана. Темнота вмиг окружила его. Бару стоял перед ним и стучал тростью. После он склонился над ним, полностью закрыв своей тенью и, словно раскат грома, заговорил. — Ты должен выполнить мое поручение, или ты умрешь. У тебя не будет врагов на твоем пути. Все, кто могли помешать, тебе мертвы. Я вижу, ты горишь жаждой мести. «Я тоже желаю справедливости. Меня, как и тебя, обманули. Встретишь индуса? Снеси ему голову!» «Я запрещаю тебе умирать, пока жив индус!» Бару повторил эту фразу еще несколько раз. Он не особо верил в то, что этот старик способен справиться с молодым индусом, слишком у них был разный уровень сил. Еще он не верил в то, что его гипноз будет действовать на умирающего человека, заставляя тело двигаться вопреки смертельным ранениям. Но все же в качестве эксперимента попробовать стоило. И если все выйдет лучшим образом, то сей факт невероятно расширит возможности боро Он повторил еще раз и ударил тростью. Финли вернулся в привычный ему мир через секунду, позабыв об увиденном. Тебе все понятно. — спросил Баро. — Все понятно, надо вернуться только с девкой Брокса. — ответил Финли, стоя у выхода. — Еще одна просьба. — Необязательная, — сказал Баро и сел обратно на кресло. — Встретишь индуса — убей его. Финли ощутил непонятное доселе ощущение, которое позже опишет в своей книге психолог Эмиль Буарак, дав ему красивое определение дежавю. — Непременно? — ответил Финдли, улыбнувшись. Барони слышал его ответа, да и ответ этот был адресован не ему, а самому себе, для напоминания о несовершенной мести.